«Внезапная несдержанность характера». «Не понимаю, к чему так суетиться?» — проворчал правый министр. «Женщины вечно падают в обморок». Вдувствующую императрицу отнесли в ее покое и уложили на пол. Кровати тут попросту не было, и никакого подобия ложа тоже. Только у центральной ширмы лежала свернутая в четверо толстая шелковая подстилка, служившая, очевидно, раскиданным ложем или одеялом. Придворные дамы засуетились около женщины с флаконами наполненными ароматическими солями и благовониями. Обычное средство при обмороках. Лидзе, вошедший вместе со всеми, окинул покои быстрым взглядом. Они были куда как скромные. Светлые занавеси на окнах и стенах. Несколько неярких ширм с пейзажами и тусклых светильников. Небольшой столик, на котором лежала начатая вышивка. Цветок орхидеи. Здесь не было даже зеркала, какие всегда бывают в женских покоях. Лидзе нахмурился. А что, нынче в обычаях лишать вдов даже элементарных удобств? Оба министра и Минлу возрились на Лидзе, точно только что его заметили. Да, так оно и было. Лидзе привык скрывать свое присутствие, его даже небожители не всегда замечали. Куда уж простым смертным. «А это вообще кто?» — поразился правый министр. «Когда он здесь появился?» «Я телохранитель небесного императора», — сухо представился Лидзе. «Старший бог войны Лидзе. «Вы можете называть меня генерал Ли». «Лидзе!» — подскочил на месте левого министра. «Не может же быть, что...» «Тот самый Лидзе, завоевавший сто царств с одной только сотней воинов!» Лидзе крякнул из справедливости ради уточнил. «Вообще-то царств было только десять. А воины были не войнами, а горными бандитами. Но в целом да, тот самый Лидзе». Минлу разинул рот, глядя на него но тут же помотал головой и выпалил сердито. «У матушки есть все необходимое. Здесь нет даже зеркала», — сказал Лидзе, ткнув пальцем в угол, где обычно ставили макияжные столики. «Матушка никогда не смотрится в зеркала», — возразил Минлу. «Во дворце вообще нет ни одного зеркала, их убрали еще при отце». «Почему?» — растерялся Лидзе. О таких обычаях он слышал впервые. «Матушка сказала, что ей не нравятся зеркала». Дернув плечом, ответил Минло. «Она говорит, из них смотрят злые духи». «Из них смотрит отражение», — категорично заявил Лидзе. «Злые духи? Что за глупая женщина?» «Не смей так говорить о матушке», — вспыхнул Минло. «Она императрица царства Вэнь. К ней должна относиться с почтением и называть установленными титулами. Как ты смеешь так о ней говорить? Всего лишь телохранитель». «Во-первых...» Сказал Лидзе, с трудом поборов желание выдрать мальчишку за уши. «Я не божитель и бог, что ставит меня выше смертных титулов и рангов. Во-вторых, глупость остается глупостью, кто бы ее ни говорил. В-третьих, я был правителем этого царства, когда оно еще носило название Х, и по праву старшего могу говорить то, что думаю, о любом из присутствующих. А отсюда вытекает и в-четвертых. Младшие не должны непочтительно обращаться к старшим. «Кто позволил тебе мне тыкать? Мать ничему тебя не научила». «Смиренно прошу небожителя не гневаться», поспешно сложил кулаки левый министр. «Наш император юн и...» «Сколько тебе лет?» недослушав, спросил Лидзе у Минлу. «Семнадцать», — с вызовом ответил Минлу. «Когда мне было семнадцать, я уже завоевал пять царств», отчеканил Лидзе. «А что сделал ты?» унаследовал отцовский трон... «И держишься за женскую юбку?» Лицо Минлу покрылось красными пятнами. Он сжал кулаки и выкрикнул. «Не говори о матушке пренебрежительно! Она мудрая и справедливая. Ее стараниями царство вынь процветает!» «Нисколько не сомневаюсь», — фыркнул Лидза. «Но речь шла не о ней, а о тебе. В семнадцать лет вести себя столь незрело». «Что я говорю?» — изумленно думал он, пока говорил и делал все это. «Что на меня нашло?» Это я веду себя незрело, срываться на мальчишке, когда он ни сном, ни духом. «У меня впереди тысячи несовершенных подвигов», — заявил Минлу. «Я совершу их и превзойду моего отца и всяких там...» «Разве величие достигается лишь подвигами?» — возразил Ледзе. «Правитель должен быть мудрым и заботиться о простом народе». «Но тебя-то люди помнят, потому что ты пинком горы сдвигал», — проворчал Минлу, И Лидзе понял, что легенда о нем все еще ходит в мире смертных. Причем, как говорится, мышь успела родить гору. Но он не стал исправлять, что гора была вовсе не горой, а валуном. Чувствовалось, что неприязнь Минлу к Лидзе, вызванная непочтением одного, к вдовствующей императрице, смешивается с восхищением его персоной. Мальчишки вырастают на сказках о былых временах, их идеалы рождаются тогда же. Лидзе досадовал на себя, что проявил несдержанность. Это недостойно ей его репутации и занимаемому им положению. Он просто сорвал накатившие на него раздражение на ни в чем не повинных смертных. Поэтому он сказал суховато, «Если хочешь сдвинуть горы, начинать нужно с крупицы песка».